Глава седьмая. Кошелек или жизнь? Шум захлопнувшейся двери вывел Тома и Сару из задумчивости, и они поблагодарили поножовщика за сообщенные им сведения. Последний внушал им меньше доверия с тех пор, как он грубо, но искренне выразил свое восхищение Радольфом. После ухода поножовщика ветер еще усилился, а дождь полил как из ведра. Громотей и Сычиха, прятавшиеся на противоположной стороне улицы, увидели, что поножовщик свернул в сторону разрушенного дома. Вскоре его отяжелевшие шаги, вследствие частых возлияний этого вечера, заглохли среди завывания ветра и шума дождя, хлеставшего по стенам домов. Том и Сара покинули кабак, невзирая на погоду, и отправились в сторону, противоположную той, которую избрал поножовщик. — Они у нас на крючке. — Они у нас в руках, — тихо сказал громатей. Готовь пузырек с серной кислотой. — Внимание! — Давай снимем обувь, чтобы они не услыхали наших шагов. Ты права. Ты всегда бываешь права, хитруша. Я никогда бы не подумал об этом. «Пойдем, крадучись, как кошки!» Мерзкая парочка сняла башмаки и стала пробираться в темноте вдоль домов. Теперь шум их шагов был настолько смягчен, что они могли следовать чуть ли не вплотную за Томом и Сарой. К счастью, извозчик ожидает нас на углу улицы. Иначе мы промокли бы до костей», — сказал Том. «Тебе не холодно, Сара?» «Быть может, нам удастся выяснить что-нибудь у этого краснорукого?» — задумчиво проговорила Сара, не отвечая на вопрос брата. Они как раз находились вблизи того места, где Громотей решил совершить ограбление. «Я ошибся и пошел не по той улице», — сказал Том. «Нам надо было свернуть влево, в сторону разрушенного дома, чтобы выйти к тому месту, где нас ожидает извозчик. Придется вернуться назад». Громотею и сычихи пришлось спрятаться в подъезде какого-то дома, чтобы не быть замеченными Томом и Сарой. По мне пусть лучше отправиться в сторону развалин, проговорил Грамотей. Если этот сударик будет форды бачить. У меня есть одна мыслишка. Сара с Томом снова миновали кабак и добрались до развалин. Этот разрушенный дом с зияющими отверстиями подвалов являл собой нечто вроде глубокого рва, вдоль которого и шла улица. Вдруг Громотей прыгнул с ловкостью и силой тигра, схватил своей широченной рукой Тома за горло и проговорил, выкладывай деньги, не то я сброшу тебя в эту дыру. И разбойник толкнул Тома, заставив его потерять равновесие. Одной рукой он удержал его на краю глубокой ямы, а другой зажал, как в тисках, руку Сары. Прежде нежели Том успел сделать хоть одно движение, Сычиха обчистила его карманы с поразительной хваткой и проворством. Сара не вскрикнула, не попыталась вырваться. — Отдай им свой кошелек, Том! — сказала она спокойно и, обратившись к разбойнику, добавила. — Мы не станем кричать. Не причиняйте нам зла. Тщательно обшарив карманы своих жертв, попавших в расставленную им западню, Сычиха обратилась к Саре. — Покажи руки. — Есть у тебя кольца? — Нету колец, — продолжала ворча старуха. — Какая незадача! На протяжении всей этой стремительной и неожиданной сцены хладнокровие не изменило Тому. — Хотите заключить сделку? «В моем бумажнике имеются лишь ненужные вам документы. Принесите мне его завтра, и вы получите двадцать пять луидоров», — сказал он грамотею, рука которого уже не так сильно сжимала его горло. «И чтобы при этом мы попались в ловушку, дудки», — ответил грабитель. «А теперь убирайся, не оглядываясь. Счастье твое, что ты так дешево отделался». «Минутку», — сказала Сычиха, — «если он окажется покладистым, то получит обратно свой бумажник, всегда можно договориться». И, обратившись к Тому, спросила, — «Знаете долину Сен-Дени?» «Знаю». «А Сент-Уэн знаете?» «Да». «Напротив Сент-Уэна, где проходит дорога восстания, местность ровная, среди полей там далеко видно, приходите туда завтра утром. Один» с деньгами в кармане. Вы встретите там меня, и я верну вам бумажник. Даешь, берешь? Да он же подведет тебя под арест, сычиха, не такая уж я дура. Там все, видать, как на ладони. У меня только один глаз, но видит он хорошо. Если этот господин придет с кем-нибудь, он никого не найдет, я мигом улетучусь. Саре пришла в голову какая-то неожиданная мысль. «Хочешь хорошо заработать?» — спросила она у грамотея. «Хочу. Видел ты в кабаке, откуда мы вышли? Я только сейчас тебя узнала. Повторяю, видел ли ты в кабаке мужчину, за которым зашел угольщик?» «Мужчину с тонкими усиками? Как не видать!» «Я собрался мокрого места не оставить от этого мерзавца, но не успел. Он оглушил меня двумя ударами и опрокинул на стол». Такого со мной еще не бывало. О, я отомщу ему. — Да, я говорю о нем, — сказала Сара. — О нем? — вскричал громатей. Тысяча франков чистоганом, и я его убью! — Сара! — в ужасе крикнул Том. — Негодяй! Речь идет не о том, чтобы его убивать. Так о чем же? Приходите завтра в долину Сен-Дени, вы встретите там моего спутника — — продолжала она. — Убедитесь, что он один. Он скажет вам, что надо сделать. И если вам это удастся, я дам вам не тысячу, а две тысячи франков. — Послушай, чертяка, — шепотом сказала сычиха, — тут можно хорошо заработать. Это грачи. Они, видно, хотят насолить своему врагу, а враг их — тот негодяй, которого ты хотел прикончить. Надо пойти туда». Но вместо тебя схожу я. Из-за двух тысяч франков, старичок, стоит потрудиться. Ладно, приду не я, моя женушка, — заметил грамотей Вы скажете ей, что надо сделать, а я подумаю. Пусть так, значит, завтра в час дня. Да, в час дня. В долине Сен-Дени, в долине Сен-Дени. Между Сен-Туэном и Дорогой Восстания, в самом ее конце. Договорились. Я верну вам бумажник. И получите обещанные пятьсот франков и, кроме того, задаток в счет другого дела, если вы не будете слишком требовательны. Теперь идите направо, а мы пойдем налево. И не смейте следовать за нами. Не то... грамотеи Сычиха тут же исчезли. «Сам демон пришел нам на помощь», — проговорила Сара. «Этот разбойник может оказать нам услугу». «Сара, мне теперь страшно», — сказал Том. «А мне не страшно. Напротив, я надеюсь. Но идем, идем скорее. Я знаю теперь, где мы находимся. До извозчика недалеко». И они быстрым шагом направились к площади Парижской Богоматери. Невидимый свидетель присутствовал при этой сцене. Свидетелем этим был поножовщик, укрывшийся от дождя в разрушенном доме. Сговор между Сарой и злодеем, направленный против Рудольфа, очень взволновал поножовщика. Он был напуган той опасностью, которая грозила его новому другу, и сожалел, что не может предотвратить ее. По всей вероятности, его ненависть к Громотею и сычихи подогревала эти добрые чувства. Поножовщик решил предупредить Рудольфа об ожидающей его беде. Но как найти его? Он позабыл адрес мнимого мастера по раскраске вееров. Возможно, Рудольф больше не зайдет в кабак Белый Кролик. Где же искать его? Занятый этими мыслями, Поножовщик машинально последовал за Томом и Сарой. Он увидел, что они сели на извозчика, ожидавшего их у паперти собора Парижской Богоматери. Извозчик тронул. Блестящая мысль пришла в голову ножовщику, и он уцепился за задок экипажа. В час ночи Извозчик остановился на бульваре обсерватории, и Том с Сарой скрылись в одной из близлежащих улочек. Было темным темно. Поножовщик не мог найти ничего, что помогло бы ему на следующий день более точно определить место, где он находился. Тогда с хитростью дикаря он вытащил из кармана нож и сделал глубокий надрез на стволе дерева, возле которого остановился экипаж. Затем он вернулся в свое жилище, от которого отъехал довольно далеко. В эту ночь впервые за долгое время поножовщик уснул глубоким сном, который не был потревожен кошмаром обойни сержантов, как он называл этот кошмар на своем грубом языке.